Марийские народные сказки Как топор в лес ходил Однажды пошел топор в лес Топорищем поигрывает, обухом постукивает, лезвием поблескивает Разыгрался топор, с кочки на кочку прыгнет, сосенку затешит В ложбинку сбежит, осину подрубит, на пригорок поднимется, ель свалит Да еще и бахвалится «Я ваш хозяин! Захочу погублю, захочу помилую!» Росла в лесу маленькая стройная березка, такая красивая, что все окрестные деревья только ею и любовались. Увидел ее топор, засмеялся. «Ха-ха-ха! Что дрожишь тонконогая? Вот стукну раз, и душа вон!» Испугалась березка, взмолилась. «Не бей меня, топор, не губи! Я еще только жить начинаю!» «Обещал на мне жениться молодой весенний дождик». «Хо -хо -хо грубо загоготал топор. «Не бывать этому!» И одним махом срубил березку. Качнулась березка. Побежали по стволу слезы, как серебряные капельки, и упала она на землю. Зароптали деревья, зашумели, закачали вершинами, стали жаловаться на топор калиновому мосточку. Рассердился калиновый мосточек и говорит топору. Почему ты деревья без нужды рубишь? Зачем красавицу березку сгубил? А топор и слушать его не хочет. Ты еще меня учишь, скрипучая развалина, говорит. А вот я тебя. И принялся топор рубить настил. Прорубил дыру, упал в воду и утонул. И по делом грубияну.